Городская хроника. Вчера в одном из районов нашего города произошла трагедия. Трое подвыкивших граждан решили сброситься на бутылку. В результате один гражданин разбился насмерть, двое других получили тяжелые уветия. Радиосоул.ру <свят> <свят> <Radio> <.ru! свят> Как-то раз я застукала мужа с домработницей. <свят> <свят> да что ты говоришь? <свят> да! И ты представляешь, какой скандал я устроила? После этого мужу пришлось подарить мне золотые серьги. А, а, а, а домработницу ты уволила, значит, да? Зачем? Мне, если у нас дадут пленка. Итальянский жулия, а по-русски юлия, а по-французски жули, а по-китайски юли. А я, я, я, я, я, я, я, я. И живу я, живу я с ней, только с хулией, хулией. Лишь одна она, у меня только хулия. Объ объявление <свят> Преподаватель военного училища Снимет квартиру с телефоном Радаром Ракетной установкой <свят> Остановка парковая Господи, какой ужас Осторожно Двери закрываются Мамочки! следующая остановка Крендельки. Присвидали Дева Мария, это просто космар какой-то. Простите, у вас что-то случилось? Конечно! Чем дальше я еду, тем больше убеждаюсь, что сел не в тот автобус. Господи, что творится? На лапу мне. Ну, ну дай, ну дай, дай, дай, дай, мне Ну, ну, ну подними лапу и дай мне, да? Вот, молодец, только почему заднюю лапу?